Параграф 4. Политический кризис в Англии. 60 80 годы XVIII века. Обострение политических противоречий. На фоне начавшейся промышленной революции и под ее влиянием в 60 80 годы XVIII века в стране крайне напряглись политические противоречия. и в среде правящей олигархии, и за ее пределами. Страница 67. В то время в английском обществе усилилась критика противниками олигархии режима, упрочившегося после 1688 года. Длительно пребывавшие у власти Виги присвоили себе монополию управления и исключительное право замещения государственных должностей. Маркс. Маркс-Энгельс. Сочинения, второе издание, том 8, страница 356. Они откровенно прибегали к коррупции с целью полного подчинения себе парламента, погрязли в казнократстве. Громадные расходы на семилетнюю войну рост государственного долга почти в два раза усиление налогообложения с 1754 по 1764 годы налоги возросли на 3 миллиона фунтов стерлингов накапливали глубокое недовольство политикой вигов в народных массах крепла также оппозиция вигам со стороны тори и стоявших за их спиной широких кругов дворянства, лишенных эффективной возможности влиять на политику в пользу земельного интереса. В борьбе против виксского засилья тори обрели сильного союзника в лице Георга III 1760-1820 годы, первого действительно английского короля из Ганноверской династии реально управлявшего в отличие от предыдущих Георгов. Его правление, ознаменовалось в 60-80 годы рецидивом королевского самоуправства, попыткой монарха, опиравшегося на торе, в рамках конституционного режима усилить свою власть. В 1762 году он добился отстранения Виксского кабинета, и сформировал свое министерство, получившее название Кабинета Королевских Друзей. Вопреки традиции оно не имело большинства в парламенте. Часть членов парламента подняла кампанию против Дворцовой Революции и Нового Кабинета. В 1763 году член парламента, буржуазный журналист Джон Уилкс, В газете Северный британец дискутировал вопрос о прерогативе короля, отстаивал права парламента и резко осуждал новое правительство. Король в нарушение конституции отправил депутата Уилкса в тюрьму, а подкупленное большинство нижней палаты исключило его из парламента. Жертву королевского деспотизма Уилькс поддержали массы населения под лозунгом уилкс и свободы. Их протест особенно подогревался негодованием, вызванным введением нового налога. В стране разрасталась внепарламентская оппозиция. Лондонский ежегодник констатировал: повсюду царили возмущение и беспорядок. Дело Уилкса свидетельствовала не только о распрях внутри олигархии, между Вигами и Тори, выступавшими в союзе с королем, но главное о том, что в политической жизни Англии появился новый важнейший фактор – растущее влияние экономически крепнувшей промышленной буржуазии. Промышленная буржуазия начала в политике активно заявлять о себе. критиковать господство аристократических семей, настаивать на абсолютной необходимости создания новой системы, выставлять требования избирательной реформы и свободы торговли, выступать против протекционизма, поскольку она уже не боялась конкуренции на внешних рынках. Таким образом, начавшийся промышленный переворот выдвинул на передний план проблему соответствия политической власти, до тех пор обеспечивавшей правление дворянско-буржуазной олигархии потребностям успешного развития капитализма. Истории были поставлены в повестку дня «Дальнейшие буржуазные преобразования, демократизация государственной системы в интересах промышленной буржуазии». Политическое пробуждение буржуазии вызвало к жизни ее самостоятельное движение – буржуазный радикализм. На всю страну вновь прогремело имя Уилкса. Вернувшись к политике в 1768 году, он трижды избирался в парламент от столичного графства Миддлсекс, и каждый раз парламент не признавал его депутатом. Массы городского населения, матросы, рабочие устраивали демонстрации в защиту Уилкса. Наконец, в 1771 году избиратели одержали победу, и Уилкс занял место в парламенте. А в 1774 году буржуазные радикалы провели 12 своих депутатов в Палату общин. С конца 60-х годов из кругов буржуазных радикалов стали распространяться письма Юниуса, изданные анонимно памфлеты, автор которых смело критиковал господство олигархии, коррупцию, беспринципность парламента, обосновывал требования реформы избирательной системы, полной свободы печати. страница 68. Тогда же буржуазные радикалы стали создавать общество борьбы за избирательную реформу. В 1769 году Джон Хорн Тук возглавил общество защитников Билли о правах. Его активистами были около 60 членов, представители торгово-промышленной буржуазии и интеллигенции. В 1780 году Картрайт и хорн Хорнтуг создали общество конституционной информации. По всей стране проводились петиционные кампании в защиту свободы и конституции. Вошли в практику политические митинги. С 70-х годов стали публиковаться отчеты о парламентских дебатах, возросла роль прессы. появились многие газеты, в том числе с 1785 года стала выходить «Таймс». Борьба буржуазных радикалов привлекала демократические массы, ремесленников, лавочников, разорявшихся в ходе промышленного переворота. Мелкая буржуазия к тому же была задавлена налогами. Включился в движение и формировавшийся рабочий класс. побуждаемой экономической нуждой и социальным бесправием к политическим действиям в общедемократическом потоке. Под влиянием буржуазного радикализма в обеих партиях происходила перегруппировка сил, выделились наиболее дальновидные политики, которые были готовы идти на уступки буржуазии, заботясь о расширении социальной базы своих партий. Некоторые виги склонялись к предоставлению буржуазии избирательных прав. Партия вигов под напором короля и тори теряла политические позиции, хотя после кабинета королевских друзей еще не раз приходила к власти до 1770 года. Ее ослабляла также внутренняя борьба между фракциями, усилившиеся из-за порожденных новой обстановкой трудностей. В партии Тори определилось крыло молодых во главе с Питтом-младшим. Молодые Тори в 1785 году внесли биль об избирательной реформе, который был отклонен парламентом. В 1786 году они в угоду буржуазии добились заключения договора с францией на принципах свободной торговли внутреннее положение англии в период войны с североамериканскими колониями с основной частью политического кризиса переживаемого англии явилась ее война с североамериканскими колониями боровшимися за независимость 1775-1783 годы. Сокращение торговли с этими колониями пагубно отразилось на позициях торгово-промышленной буржуазии, на положении пролетарских масс Англии. Волнения рабочих на промышленных предприятиях, остановившихся из-за свертывания торговли, сливались с многочисленными народными выступлениями, возникавшими по другим причинам. под влиянием промышленного переворота, огораживаний, частых неурожаев и так далее Политическая неустойчивость в стране нарастала в связи с активизацией буржуазных радикалов, мощно подкрепленной борьбой народных масс. Оппозиция против олигархии в самой Англии солидаризировалась с американскими колонистами. Уилкс был объявлен колонистами энтузиастом американской свободы, а радикалы их естественными союзниками таким образом во время войны еще более обнажилась ненависть народа к олигархии особенно ярко она проявилась во время народного восстания в лондоне в июне 1780 года некоторые современники полагали что кризис в Англии может разрешиться лишь революцией. Правительство прибегло к репрессиям. Весь аппарат насилия, полиция, армия, суды был мобилизован против сил протеста. Опасаясь дальнейшего углубления и разрастания социальной борьбы, реакционное правительство Тори Норта у власти с 1770 года бывшее послушным орудием короля, в 1782 году ушло в отставку. Отставка означала по существу крах политики Георга III и стремление олигархии к разрядке кризиса. На долгие годы 1783-1801 годы пришел к власти кабинет более гибкого молодого Тори, Питта младшего Вместе с тем наметилось ослабление буржуазно-радикального движения в результате национального единения, когда против Англии на стороне колоний выступили Франция, Испания, Голландия и другие страны Европы. Кроме того, обогащение английской буржуазии на военных заказах также снизило ее активность в политике. Вербовкой в армию и флот, которые укреплялись для подавления американцев, власти пытались разрядить масса безработных и недовольных. Страница 69. Таким образом, правящей Англии удалось выйти из политического кризиса. От падения 13 североамериканских колоний, Важнейшего звена Британской империи явилась чувствительным ударом по английскому колониализму. Господствовавшие классы восполняли потерю с одной стороны усиленной эксплуатацией других колоний, завуалировав ее некоторыми уступками, а с другой активной экспансией в целях захвата новых земель. Англия усилила завоевание Индии. В этом, пишет один из историков, было найдено лекарство от раны, которую английской гордости нанесли люди той же английской расы. Разнузданную эксплуатацию Индии осуществляла Ост-Индская компания, превратившаяся после Семилетней войны в военно-территориальную державу. Ее генерал-губернатор Гастингс Проводил грабеж столь откровенно чудовищными методами, что был привлечен к ответственности парламентам и предан суду. Знаменательно, что процесс окончился его оправданием. В 1784 году правительство Питта провело реформу управления Индией. Деятельность Ост-Индской компании ставилась под контроль правительственного совета. Это открыло возможность грабежа Индии более широкими слоями господствовавших классов. С 1788 года Англия приступила к колонизации пятого континента Австралии. Англичане-переселенцы оттесняли там коренное население в бесплодные глубинные районы, а на побережье основывали свои поселения. Господство Англии в Ирландии Особое место в колониальной политике Англии занимало систематическое ограбление ее европейской колонии Ирландии. Эксплуатация Ирландии и Англии приводила в упадок ирландскую промышленность и глубочайшей, поражавшей современников, нищете народа. Массы ирландцев были обречены на полуголодное существование или эмиграцию. Ирландия имела парламент лишь для англичан-протестантов, который рассматривался как филиал парламента Англии. С 1692 года в Ирландии действовали карательные законы. Они были введены после подавления восстания ирландцев. 1689-1691 годы, в поддержку католика Якова II. В условиях действия карательных законов угнетение Ирландии Англии означало суровые преследования католиков экспроприацию земель крестьян-арендаторов, проводившуюся в грубой деспотической форме. С 60-х годов XVIII века в Ирландии усилилось крестьянское движение. Стали возникать тайные общества, белые ребята, стальные сердца и другие, под руководством которых вспыхивали восстания 1762-1772 годы Солидарность ирландцев с борьбой американских колонистов чрезвычайно беспокоила правившую олигархию и вынудило ее пойти на некоторое смягчение карательного кодекса. В 1783 году был принят акт об отречении, предоставивший Ирландии парламентскую и судебную автономию. Идеология и культура Идеологическое самоопределение буржуазии частично продолжало протекать в рамках Просвещения, которое в Англии второй половины XVIII века уже клонилось к закату. Видным просветителем того времени был Джозеф Пристли. 1733-1804 годы. Естествоиспытатель Он открыл кислород. Последователь Локка. Среди современников он завоевал популярность как борец за веротерпимость, за отделение церкви от государства, требования отражавшие нонконформизм буржуазии. За свои страстные памфлеты Пристли получил прозвище Джопорок. Он подвергался гонениям и нападкам со стороны англиканской церкви. Один из крупнейших основоположников классической буржуазной политической экономии Адам Смит 1724-1790 годы опубликовал в 1776 году «Исследования о природе и причинах богатства народов». обобщающий экономист мануфактурного периода Маркс. Смит изображал капитализм естественным порядком, а конкуренцию великим рычагом гармонии. Маркс, из сочинений, второе издание, том 23, страница 361. Выступая против всяких привилегий, монополии протекционизма он обосновывал полную свободу частной инициативы невмешательство государства в деловую жизнь во главу угла он ставил технический прогресс раскрепощение всех производительных возможностей страница 70 -я. Основная заслуга Смита состояла в развитии теории трудовой стоимости. Труд рабочих создает общественное богатство, прибыль промышленника и ренту землевладельца. Как истинный представитель буржуазии, Смит полагал, что капиталистическое накопление – источник благоденствия не только буржуазии, но и пролетариата. Интересы хозяев и рабочих, по его мнению, совпадают. Поэтому он осуждал любые организации пролетариев, преследовавшие цель борьбы против эксплуатации. Мировоззрение Смита еще целиком вписывалось в рамки просветительской традиции. Он признавал необходимость сочетания личного обогащения и общественного блага. Буржуазная идеология развивалась также теориями, которые открыто порывали с прогрессивными принципами просвещения. Один из основоположников вульгарной политической экономии, Томас Мальтус, в книге «Опыт о законе народонаселения», 1798 год, выдвинул концепцию, призванную объяснить итоги аграрной революции и промышленного переворота. Разорение трудовых масс города и деревни. Источником нищеты и безработицы Мальтус объявлял природно-биологические, а не капиталистические условия. Естественный закон по Мальтусу быстро прибавляет население. тогда как средство существования возрастает много медленнее, ибо действует неумолимый закон убывающего плодородия почвы. Цинизм Мальтуса, его глубокая низость мысли, Маркс, состояли в том, что абсолютное перенаселение объяснялось им, легкомысленными привычками рабочего люда, якобы неразумно размножающегося, а голод, болезни, войны рассматривались им как позитивные факторы в условиях перенаселения. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 26, часть 2, страница 122. Отчаяние демократических масс, бедствовавших в эпоху промышленного переворота и парламентских огораживаний, выразил Томас Спенс в книге «Действительные права человека. 1775 год», вызвавший негативную реакцию Мальтуса. Он создал утопическую теорию, своего рода аграрный социализм. Спенс был сторонником национализации земли и передачи ее самоуправляющимся общинам. Общины должны были сдавать землю мелкими участками в аренду прихожанам и затем распределять земельную ренту поровну между всеми своими жителями. Власти неоднократно заключали в тюрьму Спенса. за его взгляды и демократическую деятельность. Другой крупнейший идеолог английской демократии, Уильям Годвин, в исследовании о политической справедливости 1793 год осуждал деление общества на бедных и богатых, крупную собственность всякое государство. Идеалом Годвина было общество независимых работников, где господствует мелкая трудовая собственность крестьян и ремесленников, а продукты труда распределяются между всеми по потребностям. Путем ведущим к достижению такого общества, Годвин допускал и революцию, но в большей степени уповал в духе идеологии просвещения на воспитание образования. Таким образом, Годвин нарисовал мелкобуржуазную утопию с элементами анархизма и коммунизма потребления, которая отразила противоречивые чаяния неоднородной массы трудящегося населения Англии в сложное переходное время. Идеалы простых людей – Свобода, справедливость, искренняя любовь и верность были воспеты выдающимся шотландским поэтом Робертом Бернсом 1759-1796 год. Большой успех имели комедии Ричарда Шеридана, высмеивавшие фальшивые добродетели буржуазно-аристократических верхов английского общества тогда же сложилась озерная школа поэтов уордсварта Колриджа, саути порицая действительность современной имфабричной англии они стали воспевать средневековье причем часто вносили в свою поэзию мотивы мрачной фантастики и мистики Своим творчеством они возвестили зарождение в Англии реакционного романтизма. Крупных успехов достигло английское искусство. Талантливый художник Джошуа Рейнольдс создал множество великолепных портретов, написанных в стиле официального классицизма. В 1768 году была основана Королевская академии Искусств, главой которой стал Рейнольдс. Страница 71. Другим великим живописцем эпохи был Томас Гейнсборо, писавший портреты и пейзажи. В его творениях, эмоциональных, духовно насыщенных, проявились черты отхода от парадного классицизма, канонизированного Академии искусств. Английская культура второй половины XVIII века обогатилась своеобразным творчеством Уильяма Блейка, поэта и художника, при жизни отринутого Академии искусств, ныне же признанного классика. Его картины и стихи раскрывали высокие мысли и чувства устремленные в светлое будущее которое как верил блейк должно быть обретено в борьбе против всякого угнетения сам себя блейк называл дитя свободы довольно обширной в англии того времени была периодическая печать в лондоне издавалась более тридцати ежедневных и воскресных газет Множилась провинциальная пресса. Однако высокий налог на издания делал газеты дорогостоящими и недоступными народу. Тиражи газет были невелики, лишь «Таймс» имело 8 тысяч экземпляров в день, остальные газеты вдвое меньше.